дети. По-разному в жизни бывает. И весело, и скучно. А то и ссоры случаются. Так бывает и у людей, и у птиц или животных. Но это неприятно. Наблюдая над природой и самими собой, можно многому научиться. В сегодняшней нашей сказке так и получилось. Ее герои сумели выучить урок, как избегать ссор, Но для этого им понадобилась почти целая жизнь. Сказка называется «Дрозды и скворцы». Сидели как-то двое влюбленных на берегу озера. Вдруг над ними звонко запели две птицы – Юноша и девушка прислушались. «Какой чудесный голос у этих птичек», — сказала девушка. «Твой голос еще нежнее», — ответил юноша. «Никакие дрозды не сравнятся с тобой». «Ты хотел сказать «скворцы», правда?» «Конечно «скворцы», если тебе так нравится больше», — сказал юноша. «Разве кто-нибудь на его месте ответил бы иначе?» «Нет-нет», — быстро сказала девушка. «Раз ты говоришь, что это дрозды...» «Пускай будут дрозды». Тут они взглянули друг на друга и забыли и о дроздах, и о скворцах, и обо всем на свете. Скоро влюбленные поженились и зажили душа в душу. Прошел ровно год со дня их свадьбы. Ради такого праздника жена решила испечь пирог. Пока пирог пекся, муж отправился выпить стаканчик другого виноградного вина. Но едва он дошел до винной лавки, Как встрече ему попался старик, весь увешанный клетками, в которых на тоненьких жерточках прыгали разноцветные птицы. Вот, кстати, подумал муж, обрадую жену, куплю ей подарок. И он крикнул, Эй, птичий хозяин, что просишь за пару птичек в зеленой клетке? Птички стоили сольди. Но продавец ответил, Шесть сольди, сеньор. На то, «Он и был продавцом!» «Два сольди!» — сказал муж. «Но то он и был покупателем!» «Сошлись, конечно, на четырех!» «Берите, сеньор, эти птички принесут в ваш дом счастье!» — сказал продавец, передавая клетку мужу. Муж взял клетку, выпил стакан вино и пошел домой. Тем временем жена чисто убрала в доме и нарядила свое самое лучшее платье. «Тут и пирог поспел!» Только она поставила его на стол, как муж открыл дверь и крикнул с поруга. «Посмотри, женушка, какой я принес тебе подарок! Не правда ли замечательные дрозды?» «Замечательные», — ответила обрадованная жена, — «только это не дрозды, а скворцы». «Нет, дрозды!» — заспорил муж. «Нет, скворцы!» — заспорила жена. «Дрозды!» — стоял на своем муж. «Скворцы! Скворцы! Скворцы!» Затопала ногами жена. Ах, раз кварцы, так пойду продам моих дроздов на базаре Закричал выведенный из терпения муж Тут жена вцепилась в клетку Скварцы не твои, а мои Ты мне их подарил Но я подарил тебе дроздов, ответил муж и рванул клетку к себе Клетка затрещала и развалилась. Птички выпорхнули в окно и улетели. Жена громко заплакала от огорчения. «Зачем ты упустил моих скворцов?» – закричала она. «Если бы не ты, дрозды не улетели бы!» – закричал муж. Помирились они только к вечеру, когда кончился праздничный день, годовщина их свадьбы. 364 дня они не могли нарадоваться друг на друга. Пролетел год, наступила вторая годовщина свадьбы. На этот раз муж подарил жене букет цветов. Жена поставила цветы в воду, поцеловала мужа, и потом они сели за праздничный стол — «А помнишь, — сказала, улыбаясь жена, — как год тому назад мы поссорились из-за сущего пустяка, из-за пары скворцов?» «Ужасно глупая ссора!» — ответил муж. «Но только, дорогая женушка, то были не скворцы, а дрозды, скворцы!» — сказала жена. «Дрозды!» — сказал муж. «Нет, скворцы!» — заспорила жена. «Нет, дрозды!» — заспорил муж. И все началось сначала». у них и повелось. Весь год живут в полном согласии. Она станет годовщиной на свадьбы, непременно поссорится. Время в сказке проходит быстро. У жены появились морщинки вокруг глаз, у мужа засеребрились виски. В двадцатую годовщину свадьбы жена сказала мужу, «Сегодня я не стану печь пирог. День такой хороший. Пойдем погуляем». Они вышли из дома и пошли, куда глаза глядят. Шли-шли и пришли к тому самому озеру, К тому самому месту, где сидели двадцать лет назад Отдохнем, спросил муж Отдохнем, ответила жена И они сели под тем самым деревом Вдруг над их головами запели две птицы Может и не те самые, но точно такие же «А помнишь, — сказала жена, — как перед нашей свадьбой мы слушали здесь с тобой птичек? «Разве я могу забыть таких чудесных птичек?» — ответил муж. И они посмотрели друг на друга и засмеялись. Оказалось, что не так уж трудно, чтобы жена уступила мужу, а муж уступил жене. С тех пор они никогда не ссорились, даже в годовщину свадьбы. Вот видите, как все просто. Надо уступать друг другу. А теперь я хочу вас спросить. Дорогие дети, вы можете отличить скворца от дрозда? Знаете ли вы других пернатых и разные старинные обычаи, связанные с птицами? В прежние времена делали особые игрушки, свистульки в виде птиц. В них дети свистели на улице. Так они начинали делать с конца зимы, чтобы скорее из теплых краев прилетали птицы и приносили весну на своих крыльях. В некоторых местах даже устраивали особый праздник, который назывался «Свистунья». Летом, когда птенцы подрастали, частенько ловили певчих птиц, их сажали в клетки и продавали на птичьих базарах любителям птичьего пения. Один день в году – праздник Благовещения, дети вместе со взрослыми шли на птичий рынок, покупали одну или несколько птиц и отпускали их на волю. Считалось, что птица, обретя свободу, будет славить перед Богом своего Избавителя. И действительно, что может быть лучше и дороже свободы, которая является великим даром Божьим для всех живых тварей. До свидания! До новых встреч в Посиделкино.